Или горящая спичка. Даже вздыхает разочарования Такое прозаичное объяснение самой неразрешимые загадки детства. Лучше было бы не знать. «Надо же», — говорю, «как все просто и неинтересно». «Не стоило меня из-за этого будить?» — мстительно спрашивает сфинкс.